Глава вторая, в которой варяги пребывают без опоздания. Собирая влагу с громадных пространств, Великая река несла ее неторопливо, даже величественно, обнажая клочки суши, намывные островки, низкие и голые. Такие образования здешние славины прозывали «выспами», «выспевающими островками». Вот продержится высп еще пару половодий, зарастет и вником, покроется лопухом да мать и мачехой. Тогда станут его величать оттоком. А поднимется лес на оттоке. Все, можно давать ему имя. Созрел остров. выспил Ближе к ограду Киуна или попросту Киеву, зелени на берегах прибавилось. Даже сосны затемнели за рощами дубов, за чащами грабов, за буковыми лесками. Уже прорывался лес с степными прогалами, обещая в скорости сойти на нет, смениться травою до горизонта. Зато холмы раздались в ширину и в вышину, поднимаясь настоящими горами, пушистыми из-за сосняков. Время прибытия Инигельд рассчитал точно. К вечеру скедии должны были причалить к пристани Вусигарда, Варяжской крепости, в 20 верстах от Киева. Вусигард, выжгород. Вусигард крепко сидел на высоком холме с правой стороны непра Около него имелась переправа с левого берега. Незваные гости могли в любой момент форсировать реку. Тут -то и мы готовили встречу со славным угощением искаленных стрел и острых мечей. Солнце уже почти касалось верхушек деревьев на высотах правого берега, нагоняя длинные тени, когда из незаметного затона стали выплывать лодьи. Они были велики, но шли без парусов, уложив мачты на палубу. Борта их были увешаны щитами и множество весел загребали в воду, торопя корабли. «Похоже нам с ними по дороге», — спокойно заметил Турберн. «Скрытно идут», — проговорил боевой клык. Князь прошел на нос сокола, глянул на реку из-за высокого штевня увенчанного с страхолюдной башкой с клювастой пастью, полный клыков, более подобающий не соколу, а «Эй, Ибор!» — кликнул Эннигельд. — У тебя смотрок острее, глянь -ка. Разбираешь, чьи лодьи? Пожиратель смерти привстал, щуря глаза, и его тонкие губы дрогнули в улыбке. — Да это халек загребает, — сказал он. — Сын Ингарев. — Вон его лодья, которая сбоку. У нее черный низ и синий верх. — Ага, вижу, — присмотрелся Клык. — Все равно непонятно, — нахмурился Железнобокий. — Там десятый Клодий, считай, тысячи бойцов. — Откуда у Холега столько сил? — У него и дружины своей нету. Отец сына не доверяет, всех бойцов при себе держит. — А там не варяги плывут, — протянул Ивар. — Лис мне не разглядеть, но гребут они хуже купцов наших. Макают весла, как попало. — Княже, кажись, нас приметили. Олег выглянул из-за щита, бросив взгляд на реку. Да, черно-синяя лодья круто заворачивала против течения, а прочие легли в дрейф. «Паруса убрать!» — отдал приказ Инегельт. Лодья с черным низом и синим верхом подплыла ближе настолько, что можно было различить выражение напряженных лиц, и тогда над бортом воздвиглась ладная фигура Халега, сына Ингаря. Энегельт! Узнал княжич встречного и замахал рукой. Здорово! А у нас беда? Да почуял уже, проворчал клык. Что опять не слава богам? А, скривился олег Батя расщедрился, посадил меня в Усигарде. К правлению землями не допускает, будто я дитя малое, а сам-то. Мало ему было зимнее окружение, так он по весне двинулся дань с древлян добирать. Те едва до тепла дожили, и на тебе новая напасть». «Жаден он у тебя», — прищурился Клык. «Не то слово», — вздохнул княжич. «А в чем беда-то?» «А в том и беда. Древляне устали терпеть безобразие. Собрали в малине войска малин это городок их, к западу отсюда. Собрали они оружных тысячи три или поболи. И на Киев двинулись. К самбату не приступали и подол обошли, а вчера осадили в и... «И, -и — И... — нахмурился Клык. — И взяли его. Упавшим голосом договорил Халек. А воеводы возле его убили. Смет его сгубил. — Какой Смет? Высунулся из-за спин Хурта Славинский. «Косой?» «Он». «А ты где был?» Задал Инигельт прямой вопрос. «На охоте». Опустил голову халек. «Нету в том вины княжича», — подал голос один из грибцов. «Прислуга древлянская ворота открыла». «Понятно», — пробурчал Инигельт, супись «А это кто с тобой?» Холег вздернул голову. «А я людей охочих собрал по Десне», — сказал он с вызовом. «Батя на своей горе заперся и помощи не шлет. А мне что, крепость сдавать?» «Ни за что». Иннегельд кивнул понятливо, с сочувствием даже, и проговорил ворчливо. «Познакомил бы, вместе жбиться будем». Олег, не веря своему счастью, радостно представил спутников, оборачиваясь и тыкая пальцем в лодии, дрейфующий неподалеку. Больше всего Севера пришло. Вон а, люди или Гера, вон а, люди или Гера, сына балах, а там две сотни или Твера отчаянного. А еще со мной угры пошли. Их привел Дьюла Татош. А там вон кто? Кивнул клык на дальней лодье. Уж больно черны, не хазары случайно. Что ты? Это ультины. Местные их уличами прозывают. Они из Булгар. Пришли к Самбату на торг, да и попали в заварушку. Их я не звал, но они сами меня нашли и сказали, что их мечи — мои мечи. Их предводителя зовут Курт. Сын Альмаса из рода Дула. Знатный род, кивнул Эннигельд. И ты еще забыл назвать врага. Кто удревлян главным? — Чегот Грозный, сын Гила, ощерился Сахалек. Это он смуту затеял, он и его сыновья, те еще детки. — Большие детки, — проговорила Нигель, соображая, — большие бедки. — Так, всем ставить мачты и поднимать паруса. — Заметят же! растерялся халек. «Вот и пусть заметят», — ухмыльнулся Клык. «Пусть увидят нашу силу и устрашатся. Вперед!» Отпылал пышный закат. На непр упали пронзительно синие сумерки, в которых вода отличалась от земли слабым отблеском, отражением первых звезд. У сигарты в потемках был различим. Его стены рисовались четким черным силуэтом на фоне дрожащего оранжевого зарева. Видать, древляне жгли костры во дворе крепости. Передать полодьям, глухо распорядился Нигельд. Высаживаемся с шумом. Всем зажечь по факелу, орать, петь, бренчать оружием, запалить побольше костров. «Подходите, тушите факелы и скрытно возвращайтесь на берег. Там их снова зажигаете и топаете обратно к кострам. Уяснили?» Ущай, древлянины считает не тысячу, а пять. Десять тысяч воинов. Пускай всю ночь трясутся от страха. Сомлевших и квелых мы одолеем шутя». Варяги загоготали довольно, разбирая факелы и смешиваясь с усатыми савирами, чьи островерхие шлемы были обмотаны разноцветными челмами. На расстоянии перестрела от Усигарда осаждающие разжигали костры, и бродили вокруг, громко переговариваясь и хохоча, свистя и подвывая по-печенежски на манер волков, гремя щитами и распевая боевые песни. А ультины вовсе в пляс спустились, Кружили вокруг огня, гикая, подпрыгивая, бешено вращая клинками. Олег сунул горящий факел в траву, и тот потух. «Обратно теперь, да?» Задышал в затылок ему пончик. «Угу, пошли, только тихо». Пробравшись кустами, оба вышли на берег, где тоже горели костры, бросая отсветы на поникшие паруса. «Дубль два», — ухмыльнулся Пончик, зажигая потухший факел. «Вперед!» Они вернулись к кострам у крепости и вновь спустились к берегу. «И еще раз, и еще. Если кто из древлян вел счет прибывшему воинству, то число взявших в усигард в осаду давно перевалило за пять тысяч». Увидеть же истинное положение дела осажденным мешала ночь. Луны и то и не было на небосводе. «Строимся!» Раздалась новая команда боевого клыка. И «Иннигельд как режиссер», — хмыкнул Пончик. «Видать, — подхватил Олег, — батальную сцену готовит. Было похоже на то» князь выставил длинный ряд варягов со щитами и копиями в крепких руках на роль героев второго плана он поставил савиров и булгар за ними встали мадьяры они почти не имели шлемов но эта деталь не бросалась в глаза за грозным блеском стали в первых рядах а на заднем плане гридни попросту повтыкали в землю весла тонкие и прочные рукоятками вверх Весла должны были изображать копия. «Травки, травки сухой, подтащите!» — крутился Эннегельд. «Побольше! Копешки складывайте!» Гридни живо нагребли прошлогодней сухой травы, натаскав и сложив ее тремя стажками прямо перед строем. «Это осветители!» — хихикнул Пончик. «Точно!» — поддержал лекаря малютка Свен. А «Иначе тем в крепости не видно будет». «Кто по-древлянски кумекает?» — вопросила Нигельд. «Я!» — откликнулся голос из строя. «Кто я?» «Пелк, сын Нура. Я сам из Малина». «Вот суды, Пелк. Будешь переводить тем, кто внутри, то, что я им с собаком скажу снаружи». «Турберн, как я отойду, поджигай все копешки!» «Будет сделано, княже!» Иннегельд пошагал к крепости под защитой двух гигантских щитоносцев. За его широкой спиной прятался древлянин Пелк. Турберн с факелом обижал все три стажка и поджег траву. Повалил густой дым, красный с белесом и копны вспыхнули ярким пламенем, высвечивая бесчисленное войско. Инегельд встал руки в боки и язычно заговорил, избегая оскорблений. «Не след злить врага, а то ярость может возобладать над трусостью». «Эй, вы! Я, светлый князь Инегельд, боевой клык. Сын Акуна Кровавая Секира привел с собой тьму воинов». «Храбрых и яростных!» Пелк старательно прокричал перевод. На кромкой стен у сигарда виднелись головы осажденных, внимавших словам осаждающих. «Вы можете покинуть крепость!» — продолжил Клык. «Пока горят наши костры!» «Не захотите, воля ваша!» «Тогда тысяча наших останется сторожить вас здесь!» Остальных я поведу в Малин, насиловать ваших жен и дочерей, рубить головы вашим отцам и дедам, выпускать кишки сыновьям и сжечь все, что горит. Я сказал. Эннегельд повернулся и зашагал прочь. Щитоносцы двинулись за ним, пятясь на манер раков, пока их не поглотила тьма. Копны пылавшей травы угасли но костры все еще горели, светясь красными россыпями углей. «Разойтись!» — негромко скомандовал Клык. «Весла на место. ультином Курта Дулата и Савирам и Литвера отчаянно обложить дорогу из Усигарда на Самбат. Пропустить всех древлян и ударить им в спину, атаковать с флангов, бить и гнать, сколько хватит сил». Ультины восторженно заулюлюкали и бросились исполнять приказ. Они растворились во тьме, подобно ночным духам зла, а за ними во мрак канули молчаливые савиры. «Думаешь, уйдут древляне?» — с интересом спросил Турберн. И Нигельд ответил не сразу, наверное, пожал плечами в темноте. «Посмотрим», — буркнул он. А за стенами крепости внезапно взвился дикий крик. Потом еще один. «Режет кого-то, что ли?» — покривился Железнобокий. «Похоже», — сказал Ивар. «Видать», — добавил Олег, — «не все согласны оставлять крепость. Слышите?» В темноте разнесся протяжный скрип, открывались ворота усигарда. Потом послышался множественный топот, словно били далекие барабаны. Сотни ног касались узкого моста через ров. Топот стих, и тут же оглушительные кличи ультинов раскололи тишину и дикие визги савиров. Началась резня. «В крепость!» — указал факел Эмманегельд. «Бегом!» Повторять ему не пришлось. Вся грить князева бросилась к городским вратам. Тяжеловесные створки стояли распахнутыми, за ними тянулась улица, смутно освещенная полупритухшими кострами. Кое-где отсвечивали скорченные тела людей. Варяги зашагали по отнятому городу, и жители его, забившиеся буквально по щелям, почуяли, будто свои пришли. Женщины старики, дети и отроки боязливо выглядывали, охали, плескали руками, причитали, плакали свои на центральной площади куда выходил двухэтажный терем горел самый большой костер десятки убитых освещал его огонь защитники города усеивали своими телами и утоптанную пыль площади и ступени терема натворили делов прорычал нигельд сы смердящие княже Послышался крик, и из темноты выбежал халек, размахивая секирой. «Чагот ушел!» «Да и пес с ним! Поймаем на оси, не подвесим!» «Так он казну с собой забрал, он и сыновья его, и зять!» И Нигельд взревел. «Что проку спасти дом, если грабитель ушел совсем добром?» «Много ли в той казне было?» — осведомился Турберн. «Достаточно. Один шелк чего стоит, а там и серебришко было, и мехов куча». «Эх, чагот!» — злобно высадил Клык. «Эх, гнойный прыщ!» «Халек, готовь коней!» «Для всех?» — оторопил княжич. «Для моей чертовой дюжины!» «И для хурты припаси он поведет!» — Сыщи табунок выносливых лошадок, десятка три-четыре, чтоб сию минуту были. — Будут, — повеселел их Олег и скрылся во тьме. Варяги, савиры, булгары с мадьярами заходили в ворота Осигарда, принося с собой убитых и раненых. Не слушая стонов умирающих, они хвастались трофеями и похвалялись своими победами. Пончику тут же нашлось дело, а Олег стал готовиться к подвигу. Выспаться ему уже никто не даст, да и небо на востоке серело, предвещая скорый рассвет. Но вот подкрепиться не помешает.